Б. Торговая прибыль. Мы видели, что акты продажи и купли не создают ни стоимости, ни прибавочной стоимости, но наоборот ставят границы для образования как стоимости, так и прибавочной стоимости. В этом, конечно, не произойдет никакого изменения, если акты будут выполняться не промышленным капиталистом, а другими лицами. Итак, торговый капитал, если отбросить все неторговые в собственном смысле функции, как хранение товаров, отправка их, перевозка, сортировка, разборка, которые составляют скорее продолжение производства и ограничится его истинной функцией купли ради продажи, не создает ни стоимости, ни прибавочной стоимости, а только способствует превращению наличных стоимостей в деньги. Тем не менее, и этот капитал должен приносить среднюю годовую прибыль. Если бы купеческий капитал приносил более высокую среднюю прибыль, чем промышленный капитал, то последней частью превратился бы в купеческий капитал. Если бы он приносил прибыль ниже средней, то произошло бы обратное явление. Ни один вид капитала не может изменять своего назначения с большей легкостью, чем купеческий капитал. Так как сам купеческий капитал не производит прибавочной стоимости, то ясно, что прибавочная стоимость, приходящаяся на его долю в форме средней прибыли, составляет часть прибавочной стоимости, произведенной всем производительным капиталом. Но теперь вопрос заключается в следующем. Каким образом купеческий капитал притягивает к себе достающуюся на его долю часть прибавочной стоимости? Это только внешняя видимость, будто торговая прибыль есть простое повышение цены товаров над их стоимостью. Ясно, что купец может извлекать свою прибыль только из цены продаваемых им товаров. Более того, что эта прибыль выручаемая им при продаже своих товаров должна равняться разнице между его покупной и продажной ценами, равняться излишку, на которой последнее превышает первую. возможные случаи, когда после покупки товара и до его продажи на него требуются дополнительные издержки, издержки обращения. Если такие издержки приходится делать, то ясно, что превышение продажной цены над покупной представляет не одну только прибыль. Чтобы упростить исследования мы прежде всего предположим, что никаких таких издержек не существует. Почему же оказывается возможным, чтобы купец продавал товары по более высоким ценам, чем по каким закупил их? В отношении промышленного капиталиста мы уже ответили на подобный вопрос. Его издержки производства равны действительно потребленные им части его капитала, C V. К этому прибавляется еще средняя прибыль, и таким образом получается продажная цена фабриканта, названная нами ценой производства. Если мы сложим цены производства всех наличных товаров, то сумма их равна действительной стоимости всех товаров то есть стоимости действительно заключающегося в них труда. Таким образом, получается, что, по крайней мере, на достигнутой нами ступени исследования, продажные цены фабрикантов в своей совокупности равны стоимости товаров, равны содержащемуся в них труду. Напротив, их издержки производства равны лишь оплаченной части этого труда. Иное дело для торговца товарами. Он не производит, но только продолжает продажу товаров, начатую фабрикантам Слушатель, вероятно, уже заметил, что словом «фабрикант» мы заменяем более точное выражение «производящий капиталист». Следовательно, в этом смысле к фабрикантам принадлежат и сельские хозяева и тому подобное, поскольку они производят. Фабрикант уже до начала продажи имеет в руках прибавочную стоимость в форме товаров и посредством продажи лишь превращает ее в деньги. Купец, напротив, должен посредством продажи лишь создать свою прибыль. По-видимому, это возможно только благодаря тому, что на цены производства фабриканта он делает еще некоторую надбавку. Так как сумма всех цен производства равна сумме стоимостей всех товаров, то ясно, что купцы могут создать свою прибыль лишь продажей товаров выше цены и сдержек их производства. Понять эту формулу надбавок очень легко. Однако если рассматривать дело ближе, то скоро обнаруживается, что это простая видимость. Здесь дело всегда идет только о средних, а не о единичных случаях. Почему мы полагаем, что торговец товарами может реализовать прибыль на свои товары, скажем, в 10%, лишь продавая их на 10% выше их цены производства? Потому что мы предположили, что производитель этих товаров, промышленный капиталист, продал их купцу по их цене производства. Но, как мы еще раз должны напомнить, цена производства равна издержкам производства плюс средняя прибыль. Значит, мы предположили, что купец платит фабриканту ту цену производства, которая получается, если средняя прибыль регулируется независимо от торгового капитала. Мы предположили, что торговый капитал не участвует в образовании общей средней нормы прибыли. Но это совершенно неразумное предположение. Предположим, что весь промышленный капитал, авансированный в продолжение года, равен 720С плюс 180В, которые равны 900, например, миллионов рублей, а Т апостроф равен 100%. Следовательно, продукт, равный 720С плюс 180В плюс 180Т, равен 1080. В таком случае норма прибыли для всего капитала равна 189 сотых, которые равны 20%. Тогда это и будет средняя норма прибыли. Но теперь мы предположим, что к этим 900 рублям промышленного капитала присоединяется еще 100 рублей купеческого капитала, который пропорционально своей величине имеет такую же долю прибыли, как и тот. Согласно предположению, купеческий капитал составляет одну десятую всего капитала в тысячу. Следовательно, из всего количества прибавочной стоимости в 180, на его долю приходится одна десятая. И таким образом он получает прибыль в 18%. Значит, прибыль, подлежащая распределению между остальными девятию десятыми всего капитала, фактически равняется уже только 162, или на капитал в 900 она тоже равна 18%. Таким образом, цена, по которой владельцы промышленного капитала продают все произведенные товары торговцам, равняется 720 ц плюс 180В плюс 162М и равна 1062. Следовательно, если купец надбавит на свой капитал в 100 среднюю прибыль в 18%, то он продает товары за 1062 плюс 18, что равно 1080, то есть по их стоимости. Итак, купеческий капитал влияет определяющим образом на образование общей нормы прибыли пропорционально той доле, какую он составляет от всего капитала. В средней норме прибыли уже заключается часть всей прибыли, приходящаяся на долю торгового капитала. Следовательно, цена производства, или та цена, по которой продает промышленный капиталист, как таковой, меньше, чем действительная цена производства товара. Или, если рассматривать все товары в совокупности, цены, по которым продает их класс промышленных капиталистов, меньше их стоимостей. Таким образом, в выше примере, купец, продавая товар, стоящий ему 100, за 118, конечно, накидывает 18%, но так как товар, купленный им за 100, стоит 118, то таким образом он продает его не выше его стоимости. Теперь спрашивается, как обстоит дело с торговыми наемными рабочими, занятыми у торговца товарами? С одной стороны, такой торговый рабочий совершенно такой же наемный рабочий, как и всякий другой. Его рабочая сила покупается на переменный капитал купца, а не на те деньги, которые расходуются как доход. Следовательно, он покупается не для личных услуг, а в целях самовозрастания стоимости авансированного на это капитала. Точно так же стоимость его рабочей силы и, следовательно, его заработная плата определяется, как и у всех других наемных рабочих, издержками производства и воспроизводства его рабочей силы, а не продуктом его труда. Но между ним и рабочими, непосредственно занятыми промышленным капиталом, должно существовать такое же различие, какое существует между промышленным капиталом и торговым капиталом а потому между промышленным капиталистом и купцом. Так как купец только посредничает в деле обращения товаров и не производит ни стоимости, ни прибавочной стоимости, то и торговые рабочие не могут непосредственно создавать для него прибавочную стоимость. При этом, как и для производительных рабочих, мы предполагаем, что их заработная плата определяется стоимостью рабочей силы. Следовательно, купец не обогащается вычетами из заработной платы. По отношению к торговым наемным рабочим, затруднение состоит вовсе не в том, чтобы объяснить, каким образом они производят прибыль непосредственно для своих хозяев, хотя непосредственно они не производят прибавочной стоимости. В самом деле, этот вопрос уже разрешен указанием на то, откуда вообще происходит торговая прибыль. Подобно тому, как промышленный капитал получает прибыль вследствие того, что он продает заключающийся в товарах труд, за который он ничего не заплатил, совершенно так же и торговый капитал получает ее вследствие того, что он оплачивает промышленному капиталу только часть этого неоплаченного труда, а затем при продаже товаров он заставляет заплатить себе за эту еще заключающуюся в товарах и неоплаченную ими часть. Промышленный капитал производит прибавочную стоимость путем непосредственного присвоения неоплаченного труда. Купеческий же капитал присваивает себе часть этой прибавочной стоимости, заставляя промышленный капитал передать ему эту часть. Для каждого отдельного купца масса его прибыли зависит от массы капитала, который он может употреблять на куплю-продажу. А эта часть тем больше, чем больше неоплаченный труд его приказчиков. Самую функцию, в силу которой торговый капитал приносит прибыль, купец по большей части заставляет выполнять своих приказчиков. Хотя неоплаченный труд этих последних не создает прибавочной стоимости, но он создает для него возможность присвоения прибавочной стоимости, что по своему результату представляет для этого капитала совершенно то же самое. Следовательно, этот труд является для него источником прибыли. Иначе торговые предприятие никак нельзя было бы вести в крупных размерах. Никогда нельзя было бы вести капиталистически. Подобно тому, как неоплаченный труд производительного рабочего непосредственно создает для своего хозяина прибавочную стоимость, неоплаченный труд торговых наемных рабочих создает для торгового капитала участие в этой прибавочной стоимости. Затруднение в отношении торговых приказчиков заключается скорее в следующем. Так как труд самого купца не создает никакой стоимости, хотя он и дает ему участие в уже произведенной прибавочной стоимости, то как обстоит дело с тем переменным капиталом, который он расходует на покупку коммерческой рабочей силы? Следует ли присчитать этот переменный капитал к авансированному торговому капиталу? Если нет, то это, по-видимому, противоречит закону уравнения нормы прибыли. Какой капиталист стал бы авансировать 150? если бы он мог считать авансированным капиталом только 100. Если же следует, то, по-видимому, это противоречит существу торгового капитала, так как капитал этот дает прибыль не вследствие того, что приводит в движение чужой труд, но вследствие того, что он сам покупает и продает. Если бы у каждого купца было лишь столько капитала, что он мог бы совершать обороты, посредством исключительно своего собственного труда, то происходило бы бесконечное дробление купеческого капитала. Это дробление должно было бы возрастать по мере того, как производительный капитал с развитием капиталистического способа производства производит все в более крупном масштабе и оперирует все большими массами. Следовательно, получилось бы возрастающее несоответствие между тем и другим. По мере централизации капитала в области производства, совершалась бы децентрализация капитала в области обращения. Чисто купеческие операции промышленного капиталиста и вместе с тем его чисто купеческие расходы вследствие этого бесконечно увеличивались бы, потому что ему приходилось бы иметь дело, например, с тысячей купцов вместо ста. В то же время утратилась бы большая часть выгоды от обособления купеческого капитала. Кроме чисто купеческих, росли бы и другие издержки обращения по сортировке, экспедиции и так далее. Это по отношению к промышленному капиталу. Рассмотрим теперь купеческий капитал. Во-первых, что касается чисто купеческих работ. В счетоводстве при больших числах не требуется больше времени, чем при малых. 10 покупок по 100 рублей требует в 10 раз больше времени, чем одна покупка на 1000 рублей. Корреспонденция, бумага, почтовые расходы обойдутся в 10 раз дороже, если иметь дело с 10 мелкими купцами, чем если иметь дело с одним крупным. Ограниченное разделение труда в коммерческой мастерской, где один ведет книги, другой – кассу, третий корреспондирует, тот производит закупки, этот продает, другой находится в разъездах и так далее. Сберегает рабочее время в огромных количествах, так что число торговых рабочих, находящее применение в крупной торговле, не стоит ни в каком соответствии с относительной величиной предприятия. Это происходит от того, что в торговле несравненно более, чем в промышленности, одна и та же функция требует одинаковой продолжительности рабочего времени, независимо от того, выполняется ли она в большом или малом масштабе. Поэтому исторически концентрация обнаруживается в купеческом предприятии раньше, чем в промышленной мастерской. Далее, расходы на постоянный капитал 100 мелких контор стоят бесконечно дороже, чем одна большая. 100 мелких товарных складов бесконечно дороже, чем один большой, и так далее. Издержки транспорта, которые входят в торговое предприятие по меньшей мере, как издержки, подлежащие авансированию, возрастают вместе с дроблением промышленный капиталист должен был бы затрачивать в торговой части своего предприятия больше труда и издержек обращения. Один и тот же купеческий капитал, распределенный между множеством мелких купцов, потребовал бы вследствие такой раздробленности гораздо более рабочих для осуществления своих функций. И кроме того, потребовался бы более крупный купеческий капитал, для обращения того же самого товарного капитала. Если мы обозначим через заглавную «Б» весь купеческий капитал, употребляемый непосредственно на куплю и продажу товаров, а через строчную «Б» обозначим соответствующий переменный капитал, расходуемый на оплату торговых рабочих, то сумма заглавной «Б» плюс строчной «Б» Меньше, чем был бы весь купеческий капитал за главный Б, если бы строчный Б не существовало. То есть, если бы каждый купец управлялся без помощников. Однако мы же все еще не разрешили затруднения. Продажная цена товаров должна быть достаточной, во-первых, для того, чтобы оплатить среднюю прибыль на заглавную Б плюс строчную Б. Уже это было бы удивительно. Мы предполагаем, что продажная цена товаров совпадает с их стоимостью. Только что мы видели, каким образом заглавное «Б» – купеческий капитал – принимает участие в средней прибыли. Это последнее таким образом содержится в продажной цене. Но как обстоит дело со строчной «Б»? Откуда берется, помимо прибыли, падающий на торговый капитал заглавное «Б»? Еще прибыль на добавочный капитал строчной б затрачиваемый на заработную плату приказчиков. Дело приобретает такой вид, как будто бы эта часть прибыли была произвольной надбавкой на цену. Вспомним, однако, что заглавное б плюс строчное B еще меньше, чем каким было бы заглавное б без строчной б. Таким образом, средняя прибыль, получающаяся при участии заглавной «Б», достаточна и для того, чтобы принесла прибыль и строчная «Б». Но продажная цена должна быть достаточной, во-вторых, для того, чтобы кроме прибыли на строчную «Б» возместить и самую сумму строчной «Б», то есть выплаченную торговым служащим заработную плату. Здесь-то и заключается затруднение. Если продажная цена товаров не содержит ничего, кроме своей действительной стоимости, то, согласно нашему предыдущему изложению, в ней содержится сумма, оплачивающая как издержки производства фабриканта, так и среднюю прибыль его, равна и торговый капитал с его прибылью. А эта торговая прибыль достаточно велика и для того, чтобы дать прибыль и на авансированную купцом сумму заработной платы своим служащим. Но каким образом входит сама эта сумма заработной платы, переменный капитал купца, в продажную цену? Может ли купец лишь на основании того, что он нанимает служащих и платит им, произвольно накинуть потраченные на это суммы на продажную цену? или он должен заплатить эти суммы из своей прибыли, так что они представляют вычет из его прибыли. Согласно нашему предположению, купец покупает на строчную Б только торговый труд, то есть труд, необходимый для превращения товаров в деньги и денег в товар. Это труд, реализующий стоимости, но не создающий никаких стоимостей. Но если этот труд не выполняется, то купеческий капитал не функционирует, а в таком случае он и не принимает участие в регулировании общей нормы прибыли, то есть не извлекает дивиденда из общей прибыли. Предположим, что заглавная B равна 100, строчная б равна 10 и норма прибыли равна 10%. Деловые, непроизводительные издержки торговли мы оставляем в стороне, чтобы не затруднять без нужды расчета. Они не имеют никакого отношения к тому затруднению, которое мы здесь рассматриваем. Постоянный капитал никак не превышает той величины, какую он имел бы, если бы фабрикант сам занимался продажей. В действительности же он меньше. Если бы купец не занимал приказчиков и, следовательно, не расходовал строчную «Б», то их работа все же должна была бы быть исполнена. Ее должен был бы исполнять сам купец. Он отдавал бы свое время на то, чтобы купить или продать на заглавную «Б» равную 100. И мы предположим, что это все время, которым он располагает. В этом случае торговый труд, представляемый строчной «б» или десятью, оплачивался бы не заработной платой, а прибылью. То есть он предполагал бы другой купеческий капитал, равный ста, так как 10% его равны строчной «б» и равны десяти. Этот второй, заглавный «б», равный ста, не входил бы в дополнительную цену товара, но 10 процентов, конечно, входили бы в нее. Поэтому были бы произведены две операции по 100, равные 200, чтобы купить товаров на 200 плюс 20, то есть 220. Так как купеческий капитал есть абсолютно ничто иное, как ставшая самостоятельной часть промышленного капитала, то мы попытаемся найти решение, представив себе, что купеческий капитал еще не отделился от промышленного. В действительности даже фабрикант занимает в своей конторе торговых служащих. Поэтому рассмотрим прежде всего употребляемый на этих служащих переменный капитал, строчная «Б». Прежде всего, эта контора всегда чрезвычайно мала по сравнению с промышленной мастерской. Впрочем, ясно, что по мере расширения размеров производства увеличиваются торговые операции, которые приходится постоянно совершать для обращения промышленного капитала, как для того, чтобы продать продукт, так и для того, чтобы закупить средства производства и для ведения общего счетоводства. Вычисление цен, ведение книг, ведение кассы, корреспонденция. Все это относится сюда. Вследствие этого становится необходимым применение наемных торговых рабочих, которые составляют, собственно, контору. Хотя расходы на них производятся в форме заработной платы, они отличаются от переменного капитала, который затрачивается на покупку производительного труда. Это увеличивает расходы фабриканта, массу авансируемого капитала, не увеличивая непосредственно прибавочной стоимости. Как и всякий другой расход такого рода, этот расход тоже уменьшает норму прибыли, потому что возрастает авансированный капитал, но не возрастает прибавочная стоимость. Следовательно, промышленный капиталист старается ограничить до минимума эти издержки обращения совершенно так же, как и свои затраты на постоянный капитал. Поэтому отношение промышленного капитала к его торговым рабочим не таково, как отношение к его производительным наемным рабочим. При прочих равных условиях, чем больше он применяет последних, тем крупнее производство, тем больше прибавочная стоимость или прибыль. И наоборот, чем крупнее производство. И чем больше количество произведенных продуктов, предназначенных к продаже для превращения в деньги, заключающейся в них стоимости и прибавочной стоимости, тем более возрастают абсолютно, хотя и не относительно, конторские издержки и дают толчок для некоторого рода разделения труда. В какой мере такие расходы заимствуются из прибыли, а потому предполагают существование прибыли, это обнаруживается, между прочим, в том, что часто при увеличении жалования торговым служащим часть его уплачивается процентным отчислением с прибыли. Не потому что затрачено много торгового труда, появляется большое количество стоимости, но наоборот так как и поскольку имеется большое количество стоимостей, требующих учета и реализации, постольку необходимо и много торгового труда. Подобным же образом обстоит дело и с другими издержками обращения. Для того, чтобы много измерять, взвешивать, упаковывать, транспортировать, должно быть налицо много товаров. Масса труда по упаковке, транспорту и тому подобного зависит от массы товаров, объектов такой деятельности, а не наоборот. Торговые рабочие непосредственно не производят прибавочной стоимости, но цена его рабочей силы определяется ее стоимостью, следовательно издержками сдержками ее производства, тогда как проявление этой рабочей силы, как и у всякого другого наемного рабочего, отнюдь не ограничена ее стоимостью. Поэтому его оплата не стоит ни в каком необходимом отношении к массе прибыли, которую он помогает капиталисту обратить в деньги. Чего он стоит капиталисту и что он ему приносит, это различные величины. Он приносит ему нечто, потому что посредством отчасти неоплаченного труда помогает уменьшать издержки, которых требует превращения прибавочной стоимости в деньги. Собственно, торговый рабочий принадлежит к лучше оплачиваемому классу наемных рабочих, к тем, труд которых есть квалифицированный труд, стоящий выше среднего труда. Между тем, с прогрессом капиталистического способа производства, заработная плата имеет тенденцию понижаться даже по отношению к труду среднего качества. Отчасти вследствие разделения труда внутри конторы отсюда должно получиться лишь одностороннее развитие трудоспособности, и издержки получения такой трудоспособности отчасти ничего не стоит капиталисту. Искусство рабочего развивается самой его деятельностью, и притом тем быстрее, чем одностороннее она становится с разделением труда. Во-вторых, вследствие того, что предварительное образование, знакомство с торговым делом, знания языков и так далее, с прогрессом науки и народного образования приобретаются все быстрее и легче, становятся общераспространенными, воспроизводятся дешевле, чем более капиталистический способ производства приспособляет методы обучения и так далее к практическим целям. Всеобщность народного обучения позволяет вербовать торговых рабочих из таких классов, которым раньше был закрыт доступ к этим профессиям, которые привыкли к сравнительно худшему образу жизни. К тому же оно увеличивает наплыв и вместе с тем конкуренцию. Поэтому за некоторыми исключениями с прогрессом капиталистического способа производства рабочая сила этих людей обесценивается. Их заработная плата понижается, тогда как их работоспособность увеличивается. Насколько оправдался впоследствии этот прогноз судьбы торгового пролетариата, данный в 1865 году, об этом могут порассуждать сотни немецких приказчиков, которые, будучи весьма сведущей во всех торговых операциях и владея тремя-четырьмя языками, тщетно предлагают свои услуги в лондонском Сити по 25 шиллингов в неделю, значительно ниже платы искусного механика-слесаря. Пробел, оставленный Марксом рукописи, занимающий две страницы, показывает, что предполагалось развить этот пункт подробнее. Примечание Фридриха Энгельса. Если рассматривать торговый труд в связи с промышленным капиталом, то совершенно ясно, что он не может быть источником прибавочной стоимости. Никому не придет в голову, что непроизводительные издержки, которые вызывает фабричная контора, представляют что-нибудь иное, чем именно непроизводительные издержки, которые на всю свою величину уменьшают прибыль. Иным кажется, но только кажется, положение вещей у оптового купца у него издержки обращения оказываются значительно большими, потому что кроме собственной конторы, которая находится при каждой фабрике, часть капитала, которую иначе должен был бы употреблять таким образом весь класс фабрикантов, концентрируется в руках отдельных купцов. Но это, разумеется, ничего не может изменить в существе дела. Издержки обращения представляются для промышленного капитала тем, что они есть, именно непроизводительными расходами. Для купца они представляются источником его прибыли, которая, предполагая общую норму прибыли, находится в соответствии с величиной именно этих непроизводительных расходов. Поэтому для торгового капитала эти издержки обращения представляются производительной затратой. Следовательно, и торговый труд, который он покупает, для торгового капитала есть непосредственно производительный труд.